Осознанные сновидения Кроме того, ученые исследуют тип сновидений, который когда-то считался несуществующим. Речь идет об осознанных сновидениях или сновидениях, которые человек видит при неполностью выключенном сознании. Звучит довольно нелепо, поскольку одно слово откровенно противоречит другому но само явление подтверждается результатами сканирования мозга. В осознанных сновидениях человек не только понимает, что спит и видит сон, но и сознательно контролирует развитие сюжета. Наука лишь недавно начала экспериментировать с осознанными сновидениями, но рассказы об этом явлении известны с древности. В буддизме, к примеру, есть книги, в которых рассказывается о людях, умеющих контролировать сновидения и о том, как при помощи специальных тренировок стать таким человеком. За последнее столетие несколько человек в Европе подробно описали свои осознанные сновидения. Сканирование мозга людей, видящих осознанные сновидения, показывает, что это явление реально. В фазе быстрого сна у них – Дорсолатеральный участок префронтальной коры, который при обычном сне бездействует, активен. Это означает, что человек, видя сны, частично остается в сознании. Более того, чем ярче и осознаннее сновидение, тем активнее дорсолатеральный участок префронтальной коры. А поскольку дорсолатеральная префронтальная кора представляет сознательную часть мозга, Человек, по идее, должен осознавать свое состояние. Доктор Хобсон рассказал, что при помощи определенных техник любой человек может научиться осознанным сновидениям. В частности, тем, кто уже видит такие сновидения, следует обязательно вести записи. Прежде чем ложиться спать, им следует напомнить себе, что в середине сновидения они проснутся и поймут, То, что они видят, происходит в мире сновидений. Очень важно заранее соответствующим образом настроиться. Тело в фазе быстрого сна практически парализовано, поэтому спящему сложно подать сигнал о начале осознанного сновидения. Однако доктор Стивен Лаберг из Стэнфордского университета исследует людей, включая его самого, которые видят осознанные сновидения и при этом способны во время сна подавать сигналы окружающему миру. В 2011 году ученые впервые воспользовались аппаратами МРТ и ЭЭГ для изучения содержания сновидений и даже для связи со спящим человеком. В институте Макса Планка в Мюнхене и Лейпциге Подобрали несколько человек, способных видеть контролируемое сновидение, и установили на их головах датчики ЭЭГ, чтобы точно определять момент входа в фазу быстрого сна. Затем испытуемых поместили в аппарат МРТ. Предварительно с ними была согласована система сигналов. Движение глаз и ритм дыхания. Что-то вроде азбуки Морзе. Испытуемым сказали, что с началом контролируемого сновидения им следует в течение 10 секунд попеременно сжимать кулаки, сначала правый, потом левый, чтобы таким образом подать сигнал о том, что они видят сон. Ученые обнаружили, что после входа в состояние контролируемого сновидения у испытуемых активировалась чувственно-моторная кора мозга, отвечающие за движение, такие как сжимание кулаков. По МРТ можно было определить, что кулаки сжимаются. Мало того, можно было определить, какой кулак сжимается первым. Затем при помощи другого датчика, спектрометра ближнего инфракрасного диапазона, ученые смогли убедиться в том, что активность той области мозга, где происходит планирование движений, повысилась таким образом наше сновидение не кино где мы просто пассивно наблюдаем за происходящими событиями в них задействована активность областей мозга влияющих на содержание сновидения говорит майкл чиш руководитель группы в институте макса планка